5 апреля 2020 года, День Волф Мэн, Картинка Синь залива, столь непомерно яркая, что сверкающая безмятежность этих вод могла бы показаться не испорченной присутствием человека, если бы не лодка на среднем плане с треугольным парусом девственной белизны и не перст маяка совсем далекий, будто дрейфующий вдоль линии горизонта. Маяк и лодка в купе с океаном и утренним небом, как элементы загробной жизни, имитация мирских творений рук человеческих, лодок, маяков и одновременно уготованное нам очищенное воплощение вещей, окружавших нас на земле и составлявших эту самую землю, бескрайний простор, призванный внушать и утешение, и трепет — будто то и другое лишь вариации одного и того же ответного чувства, свойственного людям. Подпись «Исландия». И по прошествии нескольких месяцев все еще кажется, что мы здесь не просто туристы, что это место было нам даровано и приняло нас. Изабель сидит на лестнице, разглядывая картинку в смартфоне, и очень надеется, что какой-нибудь случайный свидетель не назвал бы выражение ее лица пугающе сосредоточенным. Очень надеется, что не сделалась пугающе сосредоточенной вообще, хотя уверенности в этом нет, как нет ее теперь и во многом другом. Она ведь, чего греха таить, пугающе сосредоточена на робе с вульфом и изо всех сил старается скрыть это от Дэна и детей. Инстаграм просматривает только в одиночестве, здесь, на лестнице. Глупости, конечно, но ей никак не побороть убеждение, что Робби покинул ее ради Вульфа, а Вульф, в свою очередь, покинул ее ради Робби. Изабель, пугающе сосредоточена, пусть и самую малость, поскольку бредит как минимум слегка, Пребывая в здравом относительно уме, она уверена, что никто ее не бросал за ненадобностью и в сторону не отодвигал. Но бредовые идеи устойчивы. Робби присвоил Вульфа и сбежал с ним в Исландию. Исландию! А ее оставил разбираться с происходящим тут. Робби и Вульф отправились в Исландию на полтора месяца, просто застряли там уже почти на четыре, напоминает Изабель сама себе, пребывая в здравом уме. «Они не отрекались от нее. Просто пересечь Атлантику теперь не представляется возможным. Самолеты не летают до особого распоряжения между там и тут океан 4300 километров. И тем не менее она все чаще сидит на лестнице со смартфоном. В доме негде больше уединиться». Если и освободится вдруг какая-нибудь комната, то уже очень скоро туда явится Вайлет с вопросами и жалобами, или Дэн с предложением послушать текст его новой песни, или на танце второго этажа, считающий необходимым держать мать в курсе своих достижений в Лиге Легенд. Но даже на лестнице Изабель не совсем защищена от вторжений. Домашним нужен тот, кто будет внимать с терпеливым интересом их страхом и недовольству их песням и торжеству, тот, кто лучше всех знает, что делать и чего не делать в целях безопасности, и твердо уверен в благополучном исходе. Она не очень-то уверена в безопасности чего бы то ни было, а в благополучном исходе и того меньше, но демонстрирует уверенность, кроме нее делать это некому. Вот Робби мог бы, но Робби в Исландии, Изабель воображает, как следующие жильцы этой квартиры ходят мимо нее по лестнице туда-сюда, ходят себе, ведь в мире будущего ходить туда-сюда вновь обычное дело. Важно верить, что ходить туда-сюда вновь станет делом обычным, и новые здешние обитатели смогут запросто сбегать в магазин за чем-нибудь». Поселившись здесь в будущем, если таковое есть, конечно, эти люди, возможно, решат, что женщины на лестнице плохо обошлись. Разве все эти женщины-призраки в романах, обреченные и после смерти оставаться на земле и искать отнятое, не были при жизни обмануты и брошены? И почему бы Робби в самом деле не изменить ей с Вульфом? Съела ведь она весь именинный торт той ночью, в канун его второго дня рождения». Свалила ведь на пятилетнего брата вину за раздавленный на ковре цветной мелок, аквамариновый, и к тому же до того безжалостно кормила его в детстве баснями о самых разных способах навлечь на себя беду, наступив, например, на муравья или взглянув после заката на белую кошку, о привидении в гараже, о семействе, тайно проживающем у них в подвале, что очень может быть, хорошо бы и это оказалось бредовой идеей» и помогла ему стать чудаковатым ребенком, из которого вырос потом смущенный старшеклассник, друживший с одним-единственным пареньком, Изабель забыла его имя, объяснявшимся по возможности рифмованными двустишиями, стать этим самым Робби, превратившимся в конце концов во взрослого мужчину, но связанного с ней гораздо теснее, чем со всеми своими любовниками и тем самым Робби, отвергнувшим одобрение медицинских колледжей и принявшим обед бедности школьного учителя, тридцативосьмилетним инфантильным Робби и до сих пор жившим бы здесь, на втором этаже, если бы только можно было, и похожим немного на старую деву, чего Изабель, надо признать, в общем-то, всегда и хотела от него. Но настал тот день... Слишком обыкновенный, впрочем, чтобы по праву именоваться драматично тем днем. Так или иначе настало время, когда Робби переехал в квартиру в Вашингтон-Хайтс, Изабель призывала его поискать еще, он сам торопился. А после — тот день, неделя или месяц, когда он понял, что не может больше учить шестиклассников, не осталось в нем необходимого педагогу участливого терпения». Робби и сам не знал точно или знал, но Изабель не говорил, в какой момент решил бросить работу и отправиться в путешествие, употребив на это свою долю, так сказать, раннего наследства, не слишком впечатляющей, но достаточной суммы денег, которую отец предпочел передать им еще при жизни, каковой поступок в случае с их отцом, преподносившим набор для душа из отеля в качестве подарка и хранившим старые батарейки в надежде, что они самоперезарядятся, мог означать, либо что ему не терпится увидеть, как дети растранжирят завещанное, либо что он еще не сообщил им о новых ужасающих известиях от доктора мира. Так или иначе, о наследство им передано, неизвестно почему, еще до, собственно, летального исхода. Свою долю Изабель отложила детям на университет, а Робби, взяв свою, выехал из квартиры в Вашингтон-Хайтс, уволился с работы и вновь подал документы в медицинские колледжи, как будто тот его отказ был чистым недоразумением. И вот теперь, 15 лет спустя, он решил наконец с этим разобраться. Свою долю Робби израсходовал на поездку в Исландию, предположительно полуторамесячную, поскольку, по его словам, как-то странно было бы сидеть без работы в ожидании ответа из колледжей, да еще и в этой квартире с крохотной спальней без окон и полосочкой гудзона за окном, легким мерцанием, едва заметным, да и то лишь в очень ясную погоду. Робби вдруг стал другим человеком. Внезапно захотел пожить, как он выразился, в обитаемой тиши, где звезды и водоемы гораздо значительнее, чем в Нью-Йорке. Не она, словом, села в тот самый поезд, а Робби. Изабель хотелось бы сильнее за него радоваться и перестать задаваться вопросом, не стал ли тот недобровольный переезд для Робби побуждением неуклонно уходить от них все дальше и дальше. Сначала Вашингтон-Хайтс, она и правда убеждала его поискать еще, потом Исландия, а вскоре будет медицинский колледж где-нибудь в Бостоне, Балтиморе или Сиэтле. Возникает неприятное подозрение, что Робби постепенно расстается с ней, что после той просьбы найти себе другую квартиру он как бы посылает им с Дэном сигнал, невнятный, но такого примерно содержания. «Да и, пожалуйста, я уйду, далеко уйду, очень далеко». Возникает неприятное чувство, что она предоставлена собственной участи в этих четырех стенах и неприязнь к самой себе, воображающей, что ее обманули и бросили на произвол судьбы. Еще и Дэн в придачу приуныл, оставил свою домашнюю веселость, становится замкнутым, нервным, и Изабель одной теперь приходится всех обнадеживать, выслушивать и делать вид, будто самой ей не страшно. Словом, сидит она на лестнице, и однажды новые хозяева этой квартиры скажут, проходя мимо. Еще смотрит без конца в телефон, бедолага. Понимает хоть, что батарея давно разрядилась, и экран погас.